Юна Уцу в последний раз прошла по залу, довольно осмотрела результат своих трудов, поправила и так идеально висевшую хвойную гирлянду и вытерла ладони о переднюю поверхность джинсов. По её музеи изобразительных искусств поражало великолепным новогодним убранством, и всё это сотворили Юна и её маленькая команда за рекордно короткое время. Одному Богу известно, почему Светлана Сомова выбрала её украшение своего благотворительного аукциона. флористическую студию, открытую юным малоизвестным дизайнером, только начинающим свой путь к восхождению на Олимп цветочного декораторства, но звонок из фонда Сомовой перевернул в жизни Юны всё. Это был шанс запомниться и закрепиться в кругу самых взыскательных и самых богатых клиентов, и Юна не собиралась этот шанс упустить, мысленно вознеся благодарственную молитву судьбе, христианскому Богу и даже самским богам своей лапландской прабабушки. Елена с энтузиазмом принялась за декорирование зала. Строго говоря, помещение не было залом. Это было огромное фойе музея с колоннадой, широкой мраморной лестницей и конусовидной стеклянной крышей. Предстояла на один день превратить это утилитарное пространство, служащее пунктом перераспределения посетителей по окружающим залам, в благородное место проведения рождественского аукциона, украшенное живыми цветами и природным декором. Елена, по её мнению, с этим справилась. До сих пор клиенты Юны в зимнюю пору традиционно выбирали букеты и дизайн интерьеров в рождественской красно-зелёной гамме. Светлана Сомова пожелала придать мероприятию атмосферу полярного севера. Эстетика заснеженных горных вершин и чистейших сияющих льдов вдохновила Юну на эксперименты с холодными тонами: много белого, серебра, фиолетовые и изумрудные цвета северного сияния, нежный розовый, приглушённый бежево-серый. Добавить блеска глиттера и зеркального глянца, смешать, но не взбалтывать. Свежесрубленная и доставленная самолетом седая голубая ель, установленная в зоне фотокола с цветочной стеной, украсилась серебристыми лентами, стеклянными прозрачными и пастельными шарами, рождественскими звездами, живыми цветами белой паунсетии и гирляндой, маленькие диодные лампочки, которые дали нежное молочное свечение. На лестнице стояли керамические необожженные горшки с метровыми елочками и хвойниками поменьше. Перила украшали живые еловые гирлянды с краплением шишек, коричных палочек и грушек и шаров, свисающих на бечевках. Похожие инсталляции из маленьких деревянных животных, веточек хвои, цветов, камешков и прочих природных даров декорировали столики, накрытые скатертями и установленные по всему центру зала фойе. дополняли сервировку сверкающих хрустальных бокалов, белейший костяной фарфор и начищенное серебро ложечных столовых приборов. Предполагался ужин-фуршет с шампанским. Разумеется, нельзя было использовать восковые свечи. Всё-таки действующий музей с картинами стоимостью на многие миллионы, начальству новой дому из музейных, представленной к июню, Кондрашка бы хватил. Но на такой случай у юны имелись искусственные свечки-фонарики на батарейках. Вышло даже лучше. Они стояли на столиках с маленькими светильчиками, чей блеск искрами отражался в хрустале и серебре. Грандиозные цветущие шапки белых горшечных аморилисов окружали место расположения камерного скрипичного оркестра, музыканты которого сейчас настраивали инструменты и переругивались, репетируя партии. Ветки падуба остролисного с кожистыми колючими листьями, но без ярких ягод, завершали флористический шедевр июня. Декор интерьера был роскошным, стильным, но не вызывающим. Если это не путёвка в жизнь, то что тогда путёвка? Скоро должны были начаться собираться гости, и Юна поспешила покинуть зал. Через несколько часов ей с командой предстояло разобрать зимнее великолепие. Благотворительный фонд Светланы Сомовой арендовал часть музея лишь на несколько вечерних часов выходного для музейного дня. Завтра ничто не должно было выдать ранним посетителям выставок примет вчерашнего мероприятия. Это для вас. Хостес Уловка нацепила Райнвальду на лацкан пиджака маленькую хвойную веточку на серебристой прищепке с изящным логотипом фонда. Девушка ещё раз сверилась со списком и объявила: "Ваш столик номер 32. Сейчас я вас к нему провожу". "Спасибо, это совсем не обязательно. Я хотел пройтись по залу". Ослепительно улыбнулся следователь. Когда он приехал, зал уже наполовину заполнился гостями, посмотреть на которых Райнвальду хотелось вблизи. Разумеется, согласилась Хостэс. Приятного вечера. Следователь обошёл девушку и влился в толпу. Мало кто сидел за своим столиком, приглашённые предпочли гулять по залу среди колонн, общаться, демонстрировать свои наряды и смотреть на чужие. Оркестр наигрывал что-то лёгкое из Вивальди. С ним по громкости соперничал умеренный шум, состоящий из гула голосов, звуков открываемых официантами бутылок и звона бокалов. Чей спасители предпочла отметить праздник и встречу игристым. Райнвальд медленно обошёл колонну, увитую хвоей, запарошенной искусственным снегом и белыми цветочками, и оглядел пространство. Всё блестело, искрилось и сияло вокруг. Декор, фонари, гирлянды, свечи, посуда, блёстки на одежде гостей, голые плечи, декольте и бёдра в умопомрачительных разрезах и чёрных платьев. Приглашённые делали селфи, фотографировали друг друга, и беспрестанно снимали ролики для социальных сетей. В сто Protocolном светском обществе бытовала примета: если ты не выложил фото и видео с мероприятия в свой аккаунт, считай, не был на мероприятии. А рождественский аукцион Светланы Сомовой давно имел статус ежегодного события хай-класс, куда стремились попасть многие, но звали лишь избранных. Райну Вальтер был немало удивлён приглашением от самой хозяйки вечера, но списал это на эмоциональное потрясение от смерти тренера Деметри Мения воспользовался приглашением, следователь не преминул, в расчёте на то, что любая, даже самая на первый взгляд несущественная информация в этом мутном деле может оказаться важной зацепкой. Перестань липнуть к Петросовой, ты меня опозоришь. Все спалят, что она твоя любовница, зло зашипел женский голос за спиной. Ты с женой сюда пришёл. Райнвальт оглянулся и с удивлением обнаружил чью-то актёров. Отношения мужа и жены, происходящих из почтенных артистических династий, слыли в обществе и в прессе образцом многолетнего идеального брака следователь усмехнулся и отошёл за колонну, чтобы не смутить ненароком пару оркестр перешёл с фивальди на что-то более бравурное следователь обогнул ещё одну колонну миновал колоннаду, пройдя по её внешней стороне и вышел слева от мраморной лестницы здесь он обнаружил невысокую каменную подставку, на которой стояла переносная ювелирная витринка с запертой стеклянной крышкой Возле объекта скучал мужчина в тёмном костюме. По напряжённой позе и рабочему выражению лица было очевидно, что это охранник. Заинтересовавшись, следователь приблизился к витрине и заглянул внутрь. Под стеклом, на мягкой подложке, покоилось изящное ювелирное изделие павлинье перо из серебристого металла с глазом из очаровательного переливчатого зелёно-синего камня, отшлифованного словно карамель. Шикарно. За спиной Рейнвальда женский голос не сдержал вздох восхищения. «Папочка, ты же купишь мне эту брошку?» Следователь обернулся и оглядел подошедшую пару. В мужчине он признал известного адвоката, построившего карьеру на бракоразводных процессах киношного эстеблишмента и звезд эстрады. Молодая женщина была следователю незнакома. Как трактовать покровительственные объятия адвокатам своей спутницы, Рейнвальд пока не определился. обнимать за плечи тот мог в равной степени и великовозрастную дочь, и молодую трофейную жену. Да, тонкая работа, подтвердил адвокат, склонившись над брошью. Это лот для аукциона, догадался Райнвальд. Он старался не сильно глазеть на в прямом смысле выдающуюся, выдающаяся далеко вперёд декольтированный бюст женщины. Вам пойдёт к платью и вообще. Слышишь, папочка? просеяла спутница адвоката. Эта брошечка обязана стать нашей. Изделие из коллекции Светланы Сомовой. Поправила очки в проволочной оправе адвокат. Именно, подтвердила женщина. Это же как знак качества. Светлана коллекционирует броши? спросил следователь. Она собирает опалы, воскликнула женщина. Адвокат покивал. У Светы одно из самых выдающихся собраний в нашей стране. Это пирог, к примеру, состоит из эфиопского павлиньего опала в белом золоте с чернением. Чудо, что она решила пожертвовать такую инвестиционную вещь. А что, опалы растут теперь в цене? уточнила Райнвальд. Уж не дешевеют точно. Адвокат приобнял спутницу за талию отводя от витрины. Какие-то подоступнее, какие-то возносно дорогое, редкие прекрасные вулканические камни, капризные, нежные, склонные к образованию трещин, чувствительные к влажности. Их обязательно нужно носить, чтобы не высохли, вставила женщина. Да, прищурился адвокат. Всего на всё диоксид кремния и вода. А так восхищает Старший Плиний считал опал посланником в небес, объединившим в себе красоту всех существующих на земле самоцветов. Как поэтично, папочка! Рука адвоката сползла с талии женщины в зону, окончательно убедившую Рейнвальда, что дочь мужчине не дочь. Следователь усмехнулся про себя, сохраняя лицо игрока в покер. Светские порядки московских гостиных начинали его развлекать. «О-о-о!» — практически простонала адвокатская спутница. Рейнвальд проследил взглядом, куда она смотрит, и на секунду тоже оцепенел. По мраморной лестнице спускалась Светлана Сомова. Следователь видел её второй раз в жизни, и контраст с первым, в домашней обстановке и непритязательной одетой, впечатлил его. Привыкшего контролировать эмоции, сейчас вынесходила королева в чёрном длинном бархатном платье, облегающем идеальную фигуру от подбородка до пола, открывающем лишь кисти рук и лицо. Она напомнила об африканских эбеновых статуэтках. при движении ткань натягивалась, обтекала фигуру, на мгновение откровенно очерчивала то, что скрыто, и возвращалась в исходную, снова прятала тело, оставляя работу воображению наблюдателей. Сходство с древними царицами подчёркивало широкое круглое серебристое ожерелье-воротник, резко выделяющееся на угольном бархате. Искусное плетение из тонких белых металлических нитей напоминало морозные узоры на стекле. Металл обрамлял большие гладкие переливчатые камни Такие же камни украшали парные браслеты на ручье, на запястьях венчали длинные рукава платья. Волосы Сомыго закололо наверх, выпустив пару прядей у лица. Пряди выделили точёные скулы и подчеркнули длинную шею. Райнвальд непроизвольно сглотнул. Посмотрев на адвокатскую чету, он увидел, что пара также пребывает под впечатлением от эффектного появления хозяйки вечера. Сомава спустилась вниз и подошла к ним, поздоровалась. всмохнула в воздух у колочкки адвоката и его подруги, обняла их, протянула руки Райнвальду и душевно пожала его ладонь двумя своими. Зарево зелёных, пурпурных и алых искр вспыхнуло в синих камнях её браслетов. Перекинувшись парой необязательных фраз, Светлана, улыбаясь, удалилась к другим гостям. На её спине сверкнула серебристая застёжка-молния, разрезавшая платье от шеи до подола. Вы видели По полушопотом спросила спутница адвоката, обращаясь к обоим мужчинам: "Да, это было красиво", ответил Райнвальд. Очарование спало, он снова стал мыслить трезво. "Конечно, это же космос", по-своему поняла его женщина. "Ну, наверное", согласился следователь, не видя причины для такой экстазации при виде объекта своего пола. "Вы не поняли", хмыкнул адвокат. "Космос" название опалового гарнитура. "Я так и подумал". Задумайтесь, что вам напомнили эти камни? Адвокат надвинул очки поглубже на нос. Чёрно-синяя основа и яркие изумрудные и фиолетовые переливы, струящийся огонь внутри, подсказал он. Глубины космоса, предположил Райнвальд, поразмыслив. Галактики, туманности, далёкие звёзды. Молодец, похвалил следователя адвокат. Чёрные опалы самая редкая и дорогая разновидность опалов. Отблески возникают из-за преломления света в структуре камня. А вот Светлановный австралийский кабашоны с рисунком котячий серагонь редкое явление, когда пламя не просто вспыхивает и гаснет внутри, а движется по поверхности. Добавьте сюда основу колье из русского палладия и бриллиантов бесценное сокровище. Интересно, какова всё же цена бесценного сокровища? озадачился Райнвальд. Не меньше полумиллиона долларов, ответил адвокат. Мы не упустим брошь. Может, пора идти за столик? Спутница взяла адвоката под руку. В зале стало довольно многолюдно, почти все столики были заняты. Аукцион вот-вот должен был начаться. "Да, конечно", согласился тот. "Поборемся на аукционе", снисходительно улыбнулся он следователю, обнажая ряд белых, очень дорогих зубов. "Вашей прекрасной даме уступлю трофей без боя", в той же манере ответил Райнвальд, и они разошлись. Пока следователь пробирался за свой самый дальний от лестницы столик, Зазвенел усиленным микрофоном хрустальный голос Светланы Сомовой. Друзья, я рада приветствовать вас на нашем ежегодном благотворительном аукционе. Это мероприятие стало возможным только благодаря вашему неравнодушию и ответственности. Все вы, потрясающие профессионалы, достигшие высот в своих областях, я рада, что несмотря на открывшиеся возможности, вы не утратили понимания, как хрупко и сиюминутно человеческое благополучие. Я говорю о жертвах катастроф, в фонд помощи которым пойдут все собранные сегодня средства. Несчастья случаются со многими, но катастрофы опасны тем, что внезапны. В одночасье человек теряет многое, если не все – дом, близких, здоровье. И именно вы, благодаря вашему человеколюбию и отзывчивости, можете подарить надежду таким людям, что они не брошены, что чудеса случаются, что все еще будет. Мы приготовили для вас множество чудесных лотов. Спасибо, что откликнулись и пришли». И давайте начнём наши торги. Она отдала микрофон ведущим и опустилась за столик в первом ряду. Аукцион начался. Профессиональные ведущие шутили и разыгрывали лоты. Гости пили шампанское, еле разносимые официантами холодные закуски и азартно торговались. Съёмка в короткометражке "Ужин со Светланой", какие-то картины и вещи впечатлений и поездки. Павленню Брош подобласнименты своей спутницы в жёсткой борьбе выкупил бракоразводный адвокат. Райнвальд не запомнил себе призы, предназначенные компенсировать благотворителям потраченные средства, но глядя на всё происходящее, ещё раз восхитился Светланой Сомовой. Но этот раз не её внешностью и обаянием, хотя идеальная осанка и затылок Светланы, сидящей впереди у импровизированной сцены лестницы, то и дело привлекали взгляд следователя, а серебристая молния на спине завораживала. Нет, Райнвальд только сейчас в полной мере понял замысел и смысл аукциона. оказалось, что может быть лучше, чем прямая форма пожертвований. Ведь так просто направить деньги сразу в фонд или что ещё лучше непосредственно нуждающимся. Но только теперь следователь оценил широту размаха и понимание о сомовой человеческой природы. Под огретой лёгким спёртным и духом конкуренции селебрити, стремясь не ударить в грязь лицом перед себе подобными, расслабленные атмосферой праздника и элитарного досуга, тратили на благотворительность сотни тысяч которые никогда бы не перечислили в фонд обычным будним днем, найдя средством иное применение. По прикидкам следователя, сумма пожертвований уже составила под сотню миллионов, а торги еще не закончились. Райенваль задумчиво жевал канапе и крутил в руке мелкого деревянного оленя, украшавшего стол вместе с еловым венком и цветочной композицией, когда к нему подсела запоздавшая пожилая пара. Мужчина предложил даме шампанское, но та отмахнулась. Армейская выправка, гордая осанка головы с элегантно уложенными в причёску седыми волосами и какой-то в целом интеллигентский дореволюционный флёр, исходящий от неё, выдавали в даме не просто работницу музея, но явно сотрудника, находящегося ближе к вершине музейной иерархии. Одетая скромно, но сообразно мероприятию, на фоне разноряженного обомонда, она смотрелась как дорогая хрустальная ваза среди бросовых стеклянных пивных кружек. Пара молча смотрела на происходящее, пока мужчина, не выдержав, не заметил. «А украсили все очень хорошо. Зря вы так уж третировали персонал». «Что?» — шепотом вспылила дама. «Они хотели тут свечи использовать. Если бы не моя бдительность, подожгли бы все». «Ну что вы!» — примирительно прошептал мужчина. «Мы благодарны вам за внимательность». Дама сморщила нос и сурово посмотрела на спутника, а затем и на следователя. Под ее тяжелым взглядом Рейнвальд смутился и, перестал играться оленем и поставил фигурку на место. Впереди Светлана Сомова, зайдя на ступени, благодарила кого-то за щедрый взнос. «Достойное дело и скромная молодая женщина», снова прокомментировал мужчина. «Дело, несомненно, но скромное. Увольте!» — фыркнула дама. «Но почему?» — в полголоса взбунтовался мужчина. «У нее закрытый наряд, в отличие от всей этой полуголой публики». «Действительно, почему?» — подумал заинтригованный Рейнвальд. Вы совершенно не считываете знаки скрытые послания. Разочаровалась дама в своём визави. Посмотрите на это декадентское платье. Эта блестящая молния сзади, она же просто вопиёт: "Расстегни, раздень меня". Это намного более вульгарно, нежели прямая демонстрация декольте и бёдер. Обескураженной такой оценкой Рейнвальд отвлёкся от конференции ведущих и прислушался к беседе за столом. Это не укрылось от внимания дамы. но вы-то, молодой человек, видите послание?» спросила она следователя. «Несомненно», — подтвердил Рейнвальд, сопроводив слова двойным кивком. «Очень вульгарно, прямо издалека считывается. Месседж». Дама удовлетворенно склонила голову. «Непонятно, как этих новоришей пустили в музей все-таки храм искусства и... закуски?» возмущенно ткнул пальцем в канапе следователь, с удовольствием съевший до этого несколько штук. «Как я с вами согласна!» Благосклонно посмотрела дама на Райнвальда. "Но какие времена такие нравы? Сейчас всё можно купить, всё до да не всё", возразил её мятежный спутник. Изначально фонд хотел арендовать саму галерею, но это уж совсем наглость, вскипела дама. "Выпивать и веселиться среди картин, возле которых дышать страшно, настолько они история. Если бы Сомов настоял, могли бы и выпивать под музыку Вивальди". Кажется, мужчине нравилось поддразнивать даму среди картин великого Босха, повелась на провокацию дама. А почему он мог настоять? спросил следователь, всё более увлекаясь этим разговором. Как меценат, пояснил мужчина. Райнвольд вопросительно посмотрел на даму. Михаил Сомов владеет редким наброском руки Босха и согласился включить его в нашу выставку, неохотно сказала та. В перспективе может подарить его музею. по крайней мере, такие намёки звучали. Мужчина посмотрел на часы. Я покину вас с вашего разрешения. У меня ещё дела в хранилище. Он ушёл. А выставка уже идёт? спросил следователь. Готовится к открытию, но разве бы это остановило сию публику? Могло и не остановить, вздохнул Райнвальд. Вы не похожи на этих скучающих декадентов, сказала дама. Как вы среди них оказались? Я здесь, можно сказать, по работе, соврал следователь. Достал из кармана пиджака удостоверение и, показав даме, снова убрал. К его везению, дама не разбиралась в обязанностях правоохранительных структур и даже обрадовалась. "А, всё-таки кто-то из полиции следит за порядком в этом вертепе", облегчённо выдохнула она. "А то у меня, как у куратора главной выставки сезона, весь вечер душа не на месте. Вдруг кто-нибудь пролезет в выставочный зал и что-нибудь учудит. Знаете, если бы мы с вами проверили галерею, я бы окончательно успокоилась". Мне это совсем не трудно, промолвил Рейнгольд, вылезая из-за столика и галантно пропуская даму вперёд.